Мы спустились в кофейный зал, и Гусенко провел нас в арабский кабинет, где все расселись в низких мягких креслах вокруг низкого столика, на котором стояли восточные сладости. В бронзовых чашах, стоявших на треногах по углам, горели ароматные масла. Откуда-то доносилась арабская музыка. Официант восточной одежды принес большой кофейник с подогревом, сахар, коньяк и молча удалился. Как кофе? Такого ароматного кофе я еще не пробовал. Хотя в Панаме меня угощали этим напитком, приготовленным несколькими способами. Вы знаете, восхитительно. Честное слово, такого я еще не пробовал. Как его готовят? А Вы знаете, арабы добавляют кардамон и корицу. Кроме того, концентрация кофе очень высока. Единственный недостаток — нельзя пить много. Сердечко, знаете ли, может сбунтоваться. <серина> а какое впечатление произвел на вас президент? <серина> Трудно сказать. Президент производит впечатление неглупого человека. Хотя, конечно, он темная лошадка. Я понимал, что сейчас начнется прощупывание... И любой мой промах может отпугнуть от меня мух, как от огня, если только это — мухи, и что сведет на нет мое участие в операции Вильзеву. В мозгу пронеслись лекции Николая Ивановича. Ваша главная задача, голубчик, показаться мухам-объектом повышенной внушаемости. Повышенной внушаемостью обладают люди с гипертрофированным восприятием окружающей их действительности, и первым признаком этого является завышенная самооценка. Проще всего управлять людьми амбициозными с завышенным чувством собственной значимости и властолюбием. Именно такие индивидуумы наиболее любезны к и именно из таких они делают политических лидеров, министров и президентов. Второе необходимое качество – жадность. Изобразите из себя гарпагона, и вас, по крайней мере, будут Президент, иметь в виду. Впечатление не глупого человека. Хотя, конечно, вон темная лошадка. А откуда же такие выводы? Вы знаете, очень мало говорит и много слушает, своего мнения не высказывает и задает очень много вопросов. Ну, тогда мы произведем на вас впечатление очень умных людей. Мы любим задавать вопросы и умеем. А вы и сейчас не кажетесь глупыми. А что касается умения задавать вопросы? то это наводит на размышления. А не являетесь ли вы агентами ФСБ? Кем бы мы ни были, мы члены одного клуба, а, следовательно, родственники. Скажите, а политические вопросы затрагивались? Да. Обсуждался вопрос запрета на политическую деятельность. А, и какие же перспективы? Президент исключает возможность провала на референдуме об отмене диктаторской формы правления через полтора года, но не исключает разрешения на оппозиционную политическую деятельность. Другими словами, он допускает мысль о том, что через полтора года отменит запрет. И это коснется всех партий? Всех? Насколько я полагаю, официальная позиция его не тревожит? исходя из опыта прошлого». «Что вы имеете в виду?» «Оппозиция и прежнему-то не доставляла никаких неудобств. Она была неспособна, а, скорее всего, и не собиралась добиваться от власти перемен. Распределительный менталитет оппозиции направлял ее деятельность не на борьбу за реформы, а за доступ к системе распределения. Был, по-моему, даже термин такой «системная оппозиция». Вспомните хотя бы катаклизм, который разразился осенью 97-го. А чего вы хотели бы от оппозиции? Чтобы оппозиция призывала с оружием в руках свергнуть ненавистный режим? Призывала к братоубийственной войне? Братоубийственных войн не бывает. Братья, понимаете, ли не воюют друг с другом А если воюют, то это уже не братья Господа, господа Вы скатываетесь к политической дискуссии А политическая деятельность пока под запретом Дружище, лучше скажите Откуда выросла ваша компания? Наша компания выросла из Панамы Ну, это я знаю Но откуда у вас появился такой капитал? У меня лично нет никакого капитала Ну, если не считать 10 тысяч баксов зарплаты, которую мне положили учредители Я не являюсь новым русским Пока А вы хотели бы им стать? А вы бы хотели им перестать быть? Нет Пусть лучше, все остается как есть Вот вам И ответ ну, Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь Благодарю. И на помощь наших друзей тоже Спасибо, да. спасибо Рад буду воспользоваться Для начала Создайте имидж моей компании И мне лично. Безусловно. Я вас еще познакомлю кое с кем, кто очень грамотно создает имиджи. Спасибо. Но, к сожалению, мне пора. Рад был познакомиться. Рад. Мы еще посидим. Ну что ж, оставляю вас. Всего доброго. Я вышел из зала и пошел по коридору. Много бы я дал, чтобы послушать, о чем они будут сейчас говорить. Виннер предупредил меня, что техническими средствами осуществлять прослушку в клубе невозможно.